Глава 16. Энтони, как это случилось? Извини, что спрашиваю, если не хочешь, можешь не говорить. Марго. Автомобиль. Она вышла за покупками. Мне не хотелось идти с ней. Кажется, в тот день я сказала, что очень устала. Она переходила дорогу, а мужчина ехал так быстро, что не заметил ее. Все произошло мгновенно. Марго. А что случилось у тебя? Энтони. Рак. Марго. Тоже у мамы? Энтони. Нет, это была моя девушка. Марго. Мне жаль. Марго. Долго вы встречались? Энтони. Со старшей школы, но дружили с самого детства. Энтони. «Какой она была, твоя мама? Марго. Она была удивительной. Мама Рана меня родила, и мы были как подруги. Наверное, поэтому у меня никогда не было близких друзей. Мы вместе ходили на премьеры моих любимых фильмов и на фитнес, вместе смотрели телешоу, она читала все мои любимые книги. Наверное, это была уловка, потому что мне приходилось потом читать её любимых авторов, а это всегда была классика. Но всё равно было очень весело. Мне этого не хватает. Энтони. У тебя была потрясающая мама. Я сожалею. Марго. А ты Можешь рассказать о своей девушке? Энтони. Она была весёлая, время рядом с ней пролетало незаметно. А ещё упрямая и всегда имела своё мнение, в котором была непоколебима. Мы часто ссорились из-за этого, как-то даже хотели расстаться. А потом она заболела. И знаешь, всё это оказалось неважным ссоры и обиды. Наши отношения сделались только крепче, но вскоре её не стало. Марго, то, что ты рассказываешь, Так ужасно и прекрасно одновременно. Как хорошо, что ты не бросил ее и был рядом. Это очень важно, чтобы в конце рядом кто-то был. Марго. Как ее звали? Энтони. Лори. А твою маму? Марго. Людмила. Энтони. Как ты справлялась, когда все случилось? Марго. Мне помог спорт. Тренировки очень отвлекают, а еще пробежки. Каждый день я убегала на несколько километров от дома без денег и возможности вернуться на каком-нибудь транспорте. Это так выматывало, что сил на переживания не оставалось. Энтони. А родные? Неужели никого не было рядом, чтобы поддержать тебя? Братья или сёстры? Марго. Я одна в семье, а папа был убит горем. Знаешь, они с мамой столько лет были вместе и всё ещё любили друг друга. Я это видела. Папа подолгу работал в другом регионе, а когда возвращался, всегда увозил нас отдохнуть. Когда я стала старше, они перестали брать меня с собой, и да мне и не хотелось. Так у них каждый раз был маленький медовый месяц. Это было так романтично. Отец до сих пор не смирился, что её больше нет. Знаешь, мы даже не обсуждаем маму. Мы с ним вообще практически не говорим. Энтони У тебя хорошие родители, раз смогли сохранить любовь после многих лет семейной жизни. Очень жаль, что вы отдалились с отцом. Марго: Спасибо. Энтони: Почему ты сразу не сказала мне, что у тебя есть парень? Марго: Не знаю, наверное, привыкла врать. Энтони: А почему потом призналась? Марго: Потому что мне не хочется тебя обманывать. Марго: Мы расстались. Энтони: Ты опять врёшь или опять говоришь правду? Марго. Правда. Знаешь, он мне очень помог. Именно он поддерживал меня, когда всё случилось. Ни отец, ни подруги, ни мамины сёстры. Только благодаря ему я справилась. Но недавно всё изменилось. Наверное, я соврала тебе, потому что чувствовала, что скоро наступит конец наших отношений. Жаль, я не могу доказать, что не лгу. Энтони, я тебе верю. Энтони. То же самое было и у меня с Джейн. Она была лучшей подругой Лори. Мы разделили горе на двоих, и стало легче. Когда месяц назад Джейн уехала, я не знал, как буду справляться. Но появилась ты, а потом снова исчезла. Я не хочу еще раз тебя потерять. Марго, не потеряешь. Энтони, знаешь, именно Джейн заставила меня зарегистрироваться в Инстаграме. Она сказала мне ежедневно находить пять поводов для улыбки, и я должен был фотографировать и публиковать то, что принесло радость в мою жизнь. Я делаю это уже почти год. Поначалу было очень тяжело, но Джейн помогла мне ценить каждый день. Теперь я не могу остановиться, потому что не знаю, что будет, когда я перестану это делать. Так я стал зависим от Инстаграма, и ты нашла меня. Марго. Джейн отличный друг. Это замечательный способ пройти через всё это. Жаль, я не знала его раньше. Может, тогда мне было бы проще. Энтони. Никогда не поздно начать. Например, прямо сегодня. Так я смогу познакомиться с твоей жизнью и узнать о ней побольше. И тебе это тоже будет полезно, и к тому же очень весело. Марго. Ок. Я не уверена, что у меня получится, но давай попробуем. Энтони. Всё получится. Энтони. Как думаешь, мы могли бы когда-нибудь встретиться? Марго. Было бы замечательно. Я показала бы тебе Владивосток. Энтони. Я совсем не знаю русский язык, лучше тебе приехать в Калифорнию. Не знаешь, ваш университет сотрудничает с нашим. Марго. Не знаю, я даже не думала об этом. Планировала побывать в Японии. Калифорния это так далеко. Энтони. Просто подумай. Марго. Ок. Энтони, может, поговорим по Скайпу?